4. Тайный путь. Шаграта выкинули из тюрьмы, приказав ждать посыльного от военного советника. Приведя себя в порядок, разведчик сел на единственный стул в номере гостиницы и, не обращая внимания на время, стал ждать. Но только к концу второго дня его вызвали, а когда пришел во дворец, провели прямо к королю Килдраку. «Ваше имперское величество, пришел посыльный из гарнизона Мироэта. Разрешите ему войти?» да Шаграт, чеканя шаг, вошел в зал, где кроме короля присутствовал советник Эльдет и еще несколько человек, звания имел которых разведчик не знал. — Разрешите доложить? — докладывай, — сказал один из сидящих. Шаграт как можно подробнее рассказал про силикациров, которых наблюдал на другой стороне реки Сагмак, сколько сосчитал воздушных крепостей и отрядов. Вернулся к первой атаке серых на гарнизон и то, как они хотели проникнуть в катакомбы. Про вылазки в подземелье и как погибло два отряда, а после про взрыв и затопление катакомб. «Свободен, жди распоряжения кивнув в сторону двери, сказал военный советник. И разведчик покинул комнату. «Они что, не удивились тому, что я доложил?» Возмущаясь в душе, Шаград спускался по ступеням. Как только он вышел из военного корпуса, к нему подошла женщина. «Следуйте за мной. Еще не лучше. А нынче куда? Может, на кухню? Я ведь есть хочу». Минут двадцать плутаний по замку, а после по парку, и они подошли к королеве Ульрике. «Похоже, наши пути пересеклись». В прошлый раз Шаград был так взволнован, что не запомнил, как выглядело ее имперское величество. Но теперь, стоя в парке, он внимательно смотрел на молодую девушку. «Спасибо, что так быстро прибыл в столицу и прими извинения за чиновников, что вместо благодарности отправили в тюрьму. А теперь все по порядку, слушаю». Шаград еще раз рассказал про силикациров, как выслеживал отряд в лесу Топи, как встретил следопыта Дерина, которого бросили в тюрьму, и то, как мимо гарнизона прошла армия. Так и не выяснили, зачем хотели проникнуть в катакомбы. «Думаю, им нужны были реликвии. Синтея — это хранитель». Спускался до пятнадцатого уровня, за что был проклят предками, говорит, там много предметов богов. Серые были внизу, там нас и атаковали, что-то искали, но нашли или нет, не знаю. Думаю, им стало известно, что катакомбы затоплены, вот и прошли мимо. Выходит, ты спас всех, кто в гарнизоне от смерти? Не могу знать. Ты остановился в гостинице, верно? Так точно. Дам тебе поручение отвести письмо. Это по пути в гарнизон. Тебе сказали ждать? — Так точно. — Хорошо, ступай. И Улерика обратилась к служанке, что стояла в стороне. — Отведи его на кухню, пусть накормят. — Благодарю. Королева еще вчера хотела написать письмо своей тетке, герцогине Дариев. Та была крестной диессы. Чтобы на время покинула замок у города чеет Тот располагался в двух днях пути от дороги, по которой должны пройти серые. Улерика хотела, чтобы герцогиня отправилась в сторону Сравиль, что за каньоном Гадив. А также королева хотела забрать некоторые реликвии предков, что хранились у герцогини, в сокровищнице. Лабгам. Уже вечером, когда дворец погрузился в сон, королева передала письмо медиуму, что мог ходить с закрытыми глазами. и «Его передашь лично в руки герцогини Дариф. Помнишь, что тебе говорила?» «Сделай все, как вы просили. Отправлюсь прямо сейчас». «Нет». «Пойдешь с Шагратом». По его рассказам, он хороший разведчик, умеет скрываться и знает пути через горы. Сейчас по дорогам стало опасно передвигаться. Разведчики серых проникли вглубь страны. Останешься в замке. Прикажи вернуться за тобой, и уже вместе прибудете в столицу. Все сделаю, как положено. И об этом никто не узнает. Шаграт, как только вышел за стены дворца, сперва вернулся в гостиницу. Думал, что уже пришел посыльный от военного советника, но там никого не оказалось. Посидев несколько часов, предупредил хозяина гостиницы, что уйдет, и если придет посыльный, пусть ждет. Он должен был отблагодарить Дерина за свое спасение из тюрьмы, поэтому сразу отправился на его поиски. Ему еще ни разу не доводилось бывать в храме Оракула, к нему пускали только высшую знать поэтому, подойдя к мосту, что вел к острову, даже испугался, подумав, что там обитают сами боги. «Стоять — Стоять! — приказал охраннику входа на мост. — Заблудился? — Мне нужно увидеть следопыта Дерина. Он служит у Оракулы. Из башни, что стояла рядом, вышел офицер и внимательно посмотрел на Шаграта. — Кто такой? — Разведчик из гарнизона Мироэта, что на границе леса Межаб. Шаграт понял, что его не пустят поэтому решил пустить пыль в глаза. «Сегодня был на аудиенции у короля Килдрак, а после у ее имперского величества Ульрика». Офицер, услышав имена, невольно встал по стойке смирно. «Следуй за мной». Пройдя через узкую дверь, разведчик вышел с другой стороны башни и, ступив на мост, быстро пошел за офицером. Шаграт остановился на небольшой площади, окруженной со всех сторон колоннами и статуями богов, что давно покинули эту землю. В груди и сердце неровно забилось. Такого ропота он не испытывал, даже когда спускался в черные катакомбы предков. Тут все было не так, как во дворце. Механический человек. Явно не за пол что любит менять части тела на механизмы. У этого ничего не было человеческого. И все же он двигался и даже разговаривал. Волшебство. Рассматривая механические пальцы, думал Шаграт. «Не смотрите на него так, он не любит». — Незаметно к нему подошла жрица. — Ваша цель — прибытия Мне надо встретиться с Дерином. Он служит у оракула. Могу его видеть? — Боюсь, что нет. Он покинул храм по делам. Может, что-то передать? — Надолго. Жрица пожала плечами. — Можете написать письмо. Я передам. — Нет. Просто скажите, приходил Шаграт. Он знает, кто я. Вместе бились с серыми в лесу Топи. С ним еще была... — Девочка-лилик? — Да, точно, девочка. Я ему признателен за спасение из тюрьмы. Если бы не он, то, наверное...» шаград не знал, что еще сказать. Просто не хотелось никуда уходить, да и эта улыбка жрицы его околдовала. «Вы герой. Прошу вас, проходите, расскажите, как это было». Тут же появилась еще одна девушка, а через минуту, сев в кресло, его обступили жрицы и приготовились выслушать героический рассказ, как он спас следопыта. В тот день Шаграт так и не дождался Дерина, зато, как сам считал приятно, провел время. Его накормили, и даже когда хотел уходить, девушки не отпускали. Только жрица Куэрин, пусть и спокойно, но требовательно сообщила, что гостю пора. Он покинул храм. «Вот же везет. Я бы не отказался служить оракулу, хоть к черту лезь, лишь бы вернуться обратно». Но эти мысли у Шаграта быстро испарились как только он получил письмо от военного секретаря с требованием срочно доставить начальнику гарнизона Фугануру. Он тут же собрался, но, поскольку должен был еще взять письмо от королевы, пришел во дворец. — Я с вами, — сказал тощий мужчина. — Письмо у меня. Покажите наиболее короткий и безопасный путь до Чиит. Шаграт уже приготовился в одиночку пуститься в путешествие, но приказ его имперского величества не обсуждался. Присмотревшись к новому спутнику, понял, что Лапгам плохо ездит верхом на Натране, поэтому подобрал для него гижан, у которого спина более широкая и можно установить седло. «Нам придется ехать часов шестнадцать, где-то подниматься в горы, там холодно. Советую взять теплый плащ. Если вы готовы, буду ждать за воротами». Откланившись, разведчик покинул дворец, проверил амуницию, набрал две фляги воды, набил рюкзак сухарями. И как только появился его компаньон, они тут же отправились в путь. шаград думал, что лабгом взвоет от непрерывной скачки. Того трясло, но медиум молчал и стойко переносил все тяготы езды. Когда стало темнеть, до постоялого двора было далеко. Пришлось заночевать в поле, и опять лапгом не проронил ни слова. А съев несколько припасенных сухарей, закутавшись в плащ, уснул. Еще три дня они удалялись от столицы. На горизонте появились горы, но это еще гребешки, так говорили о первых пиках, за которыми возвышались горы с вечными снегами. Шаград получил приказ доставить письмо как можно быстрее, поэтому не стал искать объездные дороги, а направил свой путь прямо к перевалу. Через день подул холодный ветер, а на третий вступили на снег. Но им повезло, погода была спокойной. Еще два дня двигались по узким тропам, ночевали в лачугах погонщиков, а спустившись в долину с другой стороны гор, дали пару часов дополнительного отдыха. Постоялый двор стоял на пересечении двух дорог. Одна вела в сторону города Чиит, это их цель, а другая к перевалу в сторону гор Гадив. Но именно тут разведчик заметил двух силикациров, одетых под путников. «Это они?» — поинтересовался Лабгом. «Да». Шаград не знал про то, что войско серых прошло гарнизон лаваб осадили и взяли город Нок, и теперь подходит к крепости Гавлам, что в пяти днях пути от постоялого двора. «Надо предупредить. Кого?» — поинтересовался медиум и, быстро доев свою кашу, встал из-за стола. «Отдыхать не пришлось. Еще ночь пути, и к обеду следующего дня все уставшие и в пыли прибыли в город Чаид». «Я вас оставлю. Мне нужно к мэру». Город Чаит считался провинциальным. Здесь на склонах гор выращивали виноград, делали вино и медовый нектар. Нет крепостей, только небольшой отряд полиции, что выслеживал контрабандистов и следил за исполнением закона. Мэр города изначально не хотел принимать шаграта, но, увидев печать на тубусе с письмом, что вез в гарнизон, сразу изменился в лице. Эльф Сакас, опытный хозяйственник, знал практически каждого жителя по имени, сколько и у кого земли, и какие налоги не заплачены. «Чем могу быть полезен?» Оторвавшись от бумаг, что были разложены на столе, спросил разведчика. «Я прибыл из столицы. День пути от вас», заметил серых силикациров. «И?» «Это разведчики». «И?» «Служу в гарнизоне Мироэта, что на границе с лесом Межап. Месяц назад их войск перешло пост», И вторглась на земли Савод. «И?» «Что и?» Не выдержав, закричал Шаграт. «Война! Вы разве не знаете?» «И?» «Нет, не в курсе. Что еще за война? Кто с кем?» «Сказал же, что силикациры, которых видел недалеко от вашего города, вторглись. Теперь их войска идут к гарнизону Лавоб». «И что же вы от меня хотите?» «Послать отряд и задержать их, это разведчики. Так было и у нас. А потом они штурмовали крепость». «Если серые появились тут, то неспроста что-то ищут. Может, проход через горы или катакомбы, они у вас есть?» «Это секретная информация», — тут же заявил эльф. «Покажите ваши полномочия». У Шаграта их не было. Он доставил медиума до замка герцогини Дариф и теперь должен следовать дальше, а вместо этого стоял в кабинете Сакас и пытался сообщить то, во что эльф не хотел верить. «Я вас поставил в известность». После возвращения в столицу сообщу, что видел разведчиков и вам доложил. Но лучше...» Разведчик замолчал. А что он мог предложить? Установить посты, которые серые с легкостью обойдут, а еще хуже — нападут? Ничего не добившись, покинул мэра, заехал в замок, хотел убедиться, что медиум прибыл и уже думал уехать, как к нему вышла герцогиня. «Останьтесь, отдохните, а утром отправитесь в путь». Все равно солнце уже клонится к закату, а в горах быстро темнеет. Да и у меня к вам много вопросов. Ну что? Спасибо за гостеприимство. Может, у вас есть мотот? Это особый вид животного, приспособленного для верховой езды, но преимущество мотот перед Натраном или тем же Гижан, что это огромная ящерица, может с легкостью бегать по камням. Я дам тебе прекрасного, мотот. Проходи. Герцогиня отвела в сторону Шаграта. «Это правда, что началась война?» «Боюсь, что да. Сам видел их армию, воевал с ними. У них воздушные крепости, и их много, слишком много». Лицо герцогиня посерело, губы напряглись, она посмотрела на подходящего медиума, что прибыл из столицы. «Отдыхай, распоряжусь, чтобы тебе подготовили все для путешествия». «Благодарю». Герцогиня Дариф ушла, а к нему подошел Лабгом. «Вам велено после того, как доставите письмо в гарнизон, вернуться сюда. Это приказ королевы, и он не подлежит обсуждению, вам ясно?» «Так точно. Тогда я вас буду ждать». Поужинав и впервые выспавшись за последнюю неделю, утром, сев на ящера, Шаград отправился в сторону перевала в Литако, а оттуда по ущелью Гаддев к своему гарнизону.